Эпилог. Записки графа Извольского на этом обрывались. И мой рассказ на этом мог бы и прерваться. Я не знаю, чем закончилась история Натальи, оставленной графом у постели умирающего Выхина. Мне неизвестна и дальнейшая, и без того исковерканная судьба Сомова. Сам Извольский, разумеется, был женат. Жена рано покинула этот мир при рождении моего деда, и имя ее не сохранилось стерлась утекшим временем. Вполне допускаю, что звали ее Наталья. Мне очень хочется думать, что так оно на самом деле и было. Я закрыл темную, покрытую бурыми пятнами старины, кожаную обложку. Неповторимый запах выделанной натуральной кожи, приятная тяжесть старой добротно сделанной вещи. Я, как охотничий пес, принюхивался к этому посланнику из начала XIX века. Листы с золотым обрезом приятно поблескивали в лучах падавшего из окна редкого солнечного петербургского света. Вдруг на торце обложки я заметил двойной шов. Между двумя плотными слоями кожи обнаружилось потайное отделение. Я извлек из него сложенное письмо, и сердце мое забилось в предвкушении продолжения истории, рассказанной Андреем Извольским. Графу Извольскому А.В. Санкт-Петербург, Гороховая улица, 18. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Вспомните ли меня? С нашей последней встречи минуло более 20 лет. Как и обещал, дело мое, которому мы обязаны знакомством, Доведено теперь до конца. Главный мерзавец, наместник царства польского, великий князь Константин Павлович Романов, вчера умер в городе Витебске от холеры. Собаки собачья смерть. Я был в числе первых, кто ворвался в его резиденцию, дворец в Бельведерах, но наместника кто-то предупредил. Он бежал. Испытываю сейчас лишь одно чувство — досаду. Досаду от того, что какого-нибудь часа не достало мне, чтобы посмотреть в его испуганные глаза. Вновь провидение. После нашего с вами расставания в Петербурге и дуэли с Бауром я, как вы наверняка знаете, был ранен. Но даже мое ранение не позволяло нам мешкать, потому как я знал, что едва Константин узнает о поединке, меня арестуют. Мы с Сомовым, теперь уже могу вам назвать фамилию Сеньки, покинули Петербург. Рана моя, к счастью, оказалась неопасной. Через три дня мы были в Ревеле, где сели на корабль, отправлявшийся в Стокгольм. Мы выехали за пределы России, как виконт де Монтре со слугой. Эту тайну тоже теперь могу вам открыть, потому как сам Монтре пал на славном поле боя у деревни Бородино, обороняя Шевардинский редут». В 812-м я был принят на службу в шведскую армию под командованием регента Бернадота. Опять провидение. Точнее, его усмешка. Русский гвардейский офицер на службе короля Швеции в недавнем прошлом маршала Франции. Мы вступили в войну на стороне России, и вновь я окунулся в этот проклятый страшный водоворот. Три долгих года... Затем этот комичный маскарад Венского конгресса. Я был тогда в Вене. Сотни дипломатов, их жен, слуг, поваров, парикмахеров. В кофейнях и ресторанах хозяева взвинтили цены, владельцы гостиниц сколачивали состояние. Вся Европа тянулась сюда, чтобы увидеть, как эти августейшие шуты будут делить наследие упавшего с пьедестала Наполеона. Я же не упускал из виду перемещения великого князя. Как известно, Конгресс решил присоединить Великое Герцогство Варшавское к Российской империи. Теперь оно называлось «Царство Польское». Константин и император назначил главнокомандующим польской армией. Я ненадолго поселился в Кракове, где сошелся с польскими патриотами. Я думал, что с их помощью приближусь к своей цели. Я вновь полюбил граф. Вы наверняка слышали, что польские женщины – самые красивые женщины в Европе. Это действительно так. Мы познакомились там же, в Кракове. Я не заметил, как все мои мысли стали принадлежать лишь ей. В девятнадцатом мы поженились, и у нас родился сын. В 24 четвертом – дочь. Нашим детям теперь 11 шесть лет. Я абсолютно счастлив». Когда в царстве польском заполыхало восстание, я перевез семью в Вену. Сам вернулся лишь для того, чтобы отдать великому князю должок. Думаю, кто-то свыше распорядился так, чтобы его кровь не обогрила моих рук. Видимо, ее и так на них предостаточно. Как я уже написал, когда мы вырвались во дворец Константина, он уже бежал. Он так торопился, что оставил в кабинете все нетронутым. В камине мы обнаружили лишь сожженные документы его штаба. В ящике стола я нашел прилюбопытную вещицу, отчеканенный в 825 году имперский серебряный рубль. На нем выбит профиль самого Константина с подписью «Император». Полагаю, вы знаете, что после смерти Александра по закону о престолонаследии его место должен был занять Константин, который от престола отрекся в пользу младшего брата Николая. На императорском монетном дворе тогда поспешили отчеканить с десяток таких монет. Очевидно, это он оставил себе на память. С его кончиной я считаю эту страницу своей жизни перевернутой окончательно. Посему отсылаю монету вам в память о нашем давнем знакомстве. Дай вам Бог. Иван Францевич Порядин. Октябрь 15-го дня 1830-го.